Глава 6 1707 год, июнь, 29 Москва, Киев Цема, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город Хотя нет, это из другой истории Впрочем, Москву действительно накрыла ночная мгла И даже тучи затянули, крепко так. А потом вообще началась гроза. Стук в дверь. Тишина. Ну как? Дождь и льет, как из ведра. Изредка громыхает гром, а в остальном тихо. Снова стук в дверь, настойчивый, громкий. «Иди глянь, кого там черти принесли!» Буркнул хозяин дома на голландском языке. Слуга кивнул и, накинув на плечи шерстяной плед, отправился к двери. Новый стук, мощный, аж дверь зашаталась. «Иду, иду!» — крикнул слуга. Приоткрыл дверь и попытался вглядеться, прищурившись. Из относительно освещенного помещения в этой темноте была видна лишь смутная тень человека. В этот момент где-то невдалеке ударила молния, освещая на несколько мгновений Лейб Кирасира в полном боевом облачении. Слуга икнул, попытался захлопнуть дверь, но гость шагнул вперед, из-за чего створка ударила по железу. И почти сразу же распахнулась Настя, оттолкнув слугу назад. Лейб Кирасир проник внутрь здания. Следом еще один и еще, и еще... Всего через четверть минуты внутрь здания втянулась десятка-два бойцов. Быстро продвигаясь вперед, они брали под свой контроль все пространство, комнату за комнатой. «Как это понимать?» — выкрикнул хозяин особняка, раздраженно и испуганно отступив к окну. «Что вы себе позволяете?» Но лейбки-расиры действовали молча и в дебаты не вступали. Они быстро сблизились и скрутили хозяина. Первый подошел, дозированно толкнул. Приложил затылком о стену. нежно но достаточно больно. И сразу же дернул на себя, дабы тот, потеряв равновесие, и взмахнул руками. Перехватил за руку, довольно жестко заведя ее, бедолаги, за спину. Развернул, полюхнул мордой лица на стол и, захватив вторую руку, вывернул ее также же, превратив хозяина в подобие странной птички, сложившей крылья за спиной. После чего второй боец достал наручники и замкнул их на запястьях этого человека. Такой нехитрый предмет, как наручники, по заказу царевича уже изготавливали. Малой серией практически штучно. Но многое не требовалось. Раз — и готово после чего задержанного довольно жестко усадили на стул. «Сколько человек в доме?» — спросил мужчина в обычном мундире, вошедший в помещение следом за лейб-киросирами. «Кто вы? Что-то происходит?» Вопрошающий скосился на лейб-киросира и тот ударил задержанного. Быстро, без замаха, но довольно больно. Отчего-то тохнул и скривился. «Сколько человек в доме?» — повторил тот свой вопрос. «Я и четверо слуг. Двое тут, двое на втором этаже». Этот мужчина в мундире повернулся в сторону лестницы. Там у ее основания уже сидели двое слуг, скрученных лейб-киросирами. Наверху шла какая-то возня. Минута ожидания и по лестнице стащили троих. «Ты соврал? Это глупо!» — тихо констатировал мужчина в мундире. «Кто шестой?» «Я не знал, что он остался. Кто он?» «Еще один слуга. Выполнял мелкие поручения». «Пакуйте их и вывозите», — кивнул мундир. — А ты сейчас нам покажешь тайник с документами. — Что? Какие документы? — Андрей, — произнес старший. Приблизился еще один мужчина в мундире из темноты с кофром в одной руке и большими кусачками в другой. Лязгнул ими разок, и кровожадно улыбнувшись прокомментировала. «За каждый неправильный ответ я буду откусывать у тебя фалангу пальцев. Всего у тебя четыре конечности с четырнадцатью фалангами на каждый. Так что пятьдесят шесть раз можешь соврать или сглупить». «А потом?» — нервно поинтересовался хозяин дома. «Потом мы перейдем...» К более интересным методам. В принципе, товарный вид в твоем случае сохранять не обязательно А если будешь сотрудничать, — добавил старший мундир, — еще поживешь. Поживешь подольше, увидишь побольше. Помолчали, играя в гляделки. Недолго, секунд двадцать. Повторяю вопрос. «Где тайник с документами?» «Тишина». «Командир». «Он, видимо, не верит», — усмехнулся Андрей. «Откуси ему фалангу с левого мизинца». «Вот это дело!» Расплылся в кровожадной улыбке Лейб Киросир. «Сейчас только подготовлюсь, чтобы все тут кровью не залило». Поставил на стол кофр, открыл его, достал бензиновую горелку, чуть подкрутил там что-то, зажег от свечи, положил на специальный держатель небольшой инструмент для прижигания рана. — И кляп достань, это то все округу своим криком взбаламутит, — добавил мундир. Хозяин дома уставился на огонь бензиновой горелки. Да так и промолчал, имитируя кролика перед удавом, пока железяка грелась. Наконец инструмент для прижигания стал темно-красным. И Андрей произнес, беря в руки кляп. на «Ну что, болезный, начали? Разевай пасть». «На втором этаже». «Что на втором этаже?» «Тайник». «Ну, пойдем, покажешь» покушение на Алексея очень сильно напрягли российскую аристократию. Они хорошо запомнили и оценили эпидемию олигофрении, совершенно не желая ее повторения. Что на контрасте с растущими выгодами вынуждало аристократию землю носом рыть в поисках тех, кто покушался на царевича. О том, что дело сделано, они не знали. Об этом ведь не распространялись. Да, Миледи с Герасимом поступили опрометчиво, разом взяв всех ключевых игроков французской сети в Москве. Но они это сделали быстро и, в общем-то, профессионально. Из-за чего люди просто исчезли. Куда, как, зачем, почему, никто так и не понял. Да и мало кто знал, чем они занимались, так как вербовкой аристократии они не занимались. Просто собирали сведения тихой сапой, но и помогали учителю музыки решить вопрос с саревичем. Так или иначе, природу их исчезновения правильно поняли только французы да и иезуиты. Да и то не сразу. Слишком все выглядело странно и несуразно. Для остальных же ничего толком и не случилось. Так что аристократы продолжили искать этих злодеев, ну и постукивать друг на друга чисто для того, чтобы проявить лояльность от греха подальше, заодно сводя старые счеты. Понятно, без покаяний не обходилось, иначе бы все выглядело слишком глупо и ненатурально, а так выбирали дело, в котором стучащий был опосредованно задействован и сильно не напроказничал, каялись, ссылаясь на то, что их, дескать, бес попутал. Ну и выведывали ценную кипу всяких гадостей про конкурента. Алексей Петрович от такого подхода только умилялся, собирая материалы и формируя прекрасные досье. Быстро, просто и без особых усилий. Буквально за полгода узнал едва ли не больше о всяких делишках отдельных родов, чем за предыдущие годы но главное и самое ценное заключалось в другом а именно в иностранной агентуре которая сразу всплыла и вскрылась практически вся во всяком случае ключевые ее игроки и вот в один прекрасный день а точнее ночь было принято решение брать не всех нет только самых интересных персонажей тихо аккуратно как и французов. А все потому, что где-то пошла утечка, и эти агентурные сети заволновались. Начались первые бегства. Некоторые даже успешные. Так что толку в дальнейшей игре просто не оставалось. Вот и поехали, и взяли. И документы пошли полноводной рекой. «Да такие!» что рамодановский вовлеченный в эту операцию чуть ли не по потолку бегал от переполняющих его чувств например выяснилось что федор алексеевич старший брат государя все ж таки был отравлен во всяком случае отрывочные сведения об этом проскакивали во взятых документах но мутно без какой либо ясности и точности да и вообще дела в москве творились дивные за спиной у правящего дома. Например, вскрылось участие англичан из торговой компании в подготовке бунта 1698 года. Они стремились вернуть свои старые позиции при дворе, в то время как голландцы этому пытались воспрепятствовать, поскольку и так имели сильное влияние на царя. И это несмотря на то, что в эти годы и англичанами, и голландцами правил один монарх. «А Лефорт-то! Лефорт Федор Юрьевич даже напился с горя, получив в руки документы, доказывающие тот факт, что этот человек был агентом влияния при Петре и продвигал голландские интересы нередко в ущерб царю и России и получал за это немалые проценты. Да и вообще минимум в половине его «добрых» намерений оказалось двойное дно. В остальных — тройное, потому что он и на англичан работал, выступая эпизодически как двойной агент. Да и на прочих нашли немало. Даже на Меньшикова и самого Ромодановского. Из чего последние два не приставился с сердечным приступом. Утро 30 июня 1707 года для Москвы выдалось особым. Простые обыватели заметили только свежесть после ночной грозы и ничего больше. А вот аристократы и власть придержащие замерли в тихом ужасе, прекрасно осознав произошедшее, равно как и то, что у царевича А стало быть, и у царя на них появилось еще больше всевозможного компромата. Если раньше там имелось на одну-две казни с конфискацией, то теперь... И они просто не знали, как поступить. Некоторые, самые впечатлительные, подались в бега, но остальные замерли, постаравшись стать невидимыми тенями. Время шло и их не трогали. Что без лишних слов дало им понять, прошлые дела — это прошлое. И коли дальше шалить не станут, то и ворошить их никто не будет. И аристократы стали потихоньку возвращаться к жизни и своим делам. Но держали в уме эту деталь. «Такое не забудешь». Даже Рамадановский, который вместо отстранения ареста продолжил руководить преображенским приказом и особым рвением бросился выслуживаться, то есть своими руками стал давить те региональные ячейки иноземной разведки, которые были хоть как-то связаны с ним и представляли значимую угрозу для державы. Алексей медленно ехал по Киеву. Он никогда в своей жизни, что в этой, что в прошлой, не бывал здесь, даже в советское время. Как-то не сложилось, и сейчас, пользуясь возможностью, осматривал город. Тот натиск восьми полков Улан, поддержанный четырьмя полками карабинеров, у слободки Борисовки поставил жирную точку в битве, превратив тяжелое поражение в совершенный разгром. Чудовищный, сокрушительный, всеобъемлющий. Никому из командного состава союзного войска уйти не удалось. Да их свиты изрядно побитые удалось захватить в плен. Хотя в целом пленных оказалось немного, просто в силу характера боя. Ни артиллерийская канонада, ни стрельба из мушкетов в упор Нелихая кавалерийская рубка в самом конце этому никак не способствовали. Сдаться в плен оказалось не так-то просто. Разгоряченные боем кавалеристы рубили, рубили, рубили, выполняя свои прямые обязанности по преследованию противника. Так что когда запал спал, выяснилось, что пленных-то особо и нет. Люди либо ушли кто куда, либо оказались убиты. На круг пленных насчитали чуть за тысячу. «Но вы, блин, даете. Только и выдавил из себя Алексей, когда вечером подводили итоги. Армия привела себя в порядок. Похоронила убитых, отправила в Белгород раненых вместе с трофеями, пленными и силами сопровождения и двинулась дальше на Киев. Борис Петрович Шереметьев отговаривал царевича от этого, но тот настоял и продавил это решение. Полевая армия неприятеля была разбита, страшно, в пух и прах. Их лидеры либо мертвы, либо взяты в плен. Лучшего момента для наступления Алексей не видел. шереметев же считал, что требуется наступать осторожно и поступательно брать города, дабы обеспечить себе тылы. Однако такая медлительность хоть и выглядела разумной, но казалась царевичу стратегической ошибкой. В его понимании противник утратил на какое-то время возможность к значимому сопротивлению, потерял стратегическую инициативу из-за поражения. И этим нужно пользоваться. Просто давить, давить и еще раз давить, не давая ему опомниться. Тем более, что силы для этого в принципе имелись. Если же действовать чересчур осторожно, то можно просто потерять темп и самим эту самую инициативу потерять. Три дня ругались. Наконец Шереметьев уступил, и они перешли к активным действиям. урской и Брянской дивизиям отправили гонцов с новыми приказами, выделяя им боевые задачи. Основными же силами двинулись на Киев, в темпе, и как раз успели к этому городу через день после того, как его достигла новость о сокрушительном разгроме. Алексей усмехнулся, вспоминая события этих дней. Паника, ух! Хоть подошедшим русским войскам предстояло переправляться на правый берег, что само по себе непросто, это мало на что повлияло. Главное, новость о разгроме удачно сочеталась подошедшей буквально следом армии. Киев защищать было некому. Мазепа выгреб всех в поход. А в городе он держал только лояльных после той провокации с объявлением награды за его голову. Так что чиновники и сотоварищи Мазепы просто и бесхитростно дали дёру. Только копыта засверкали. От греха подальше а следом и те, кто посчитал, что у него рыльца в пушку. Что, в свою очередь, спровоцировало и часть других горожан, так как слухи, которые в те часы самозарождались в городе и бурно развивались, были один дурнее другого. Когда русские войска таки вошли в город, он оказался, если и не пустым, то близким к этому. Алексей-то с Шереметьевым проволандались дня три, Ни одной лодки на Левом берегу не было. Все отогнали. Пришлось развлекаться с плотами, готовясь к более-менее массированной переправе. Ведь то, что происходило там, в Киеве, им было неизвестно. И они готовились к попыткам сбить десант. Но ничего не произошло. Вообще ничего. Пехота первой волны высадилась, и к ним даже никто не подошел. Вторая волна. Третья. И лишь к началу высадки четвертой из города подтянулась какая-то рабеющая делегация купцов, которая и рассказала, что к чему, немало всех удивив. Ведь Алексей шел без осадной артиллерии, и это стояние под стенами города могло затянуться. Но нет, обошлось. Где-то через неделю явилась делегация из Полтавы, чтобы заверить Саверича верноподданнических настроениях города. Ну и посыпалось. Даже Конотоп, который поначалу собрался сидеть в осаде, и тот решил сдаться. Да, речь Посполитая еще не капитулировала, но конкретно для них ситуация имела очень печальный образ будущего. Даже если никаких активных действий осаждающие их войска предпринимать не станут, все равно запасы провианта закончатся раньше, чем появится какой-либо деблокирующий корпус. Если он вообще появится. — Алексей Петрович, — обратился подъехавший гонец, — а? Что-то случилось? Отвлекся от своих мыслей царевич, прокручивая в голове всю мозаику событий кампании пытаясь найти в ней явные ошибки до да просчеты, чтобы купировать их поскорей, пока есть возможности. «Там цезарцы прибыли, тебя просят». «Цезарцы?» — удивился Алексей. «А чего им надо?» «Говорят, посольство». «Передай, что им надо б наехать к моему отцу». «Но я как-то неясно выразился». «Нет». — растерянно произнес гонец. — Тогда исполняй! — Так точно! Впрочем, люди, посланные Габсбургами, никуда сразу не поехали, пытаясь все ж таки переговорить с Алексеем. Но он им с порога заявил «Государь в России Петр Алексеевич», и с ним им вопросы решать и надобно, а он их даже обсуждать не будет. «Зачем ты с ними так?» — нахмурился Шереметьев после очередного захода цезарцев. «А ты не понимаешь?» «Нет». «Они с отцом меня хотят рассорить. Эти хитрые задницы ко мне прибыли явно попытаться о чем-то договариваться. А потом ему скажут, что со мной через его голову уже обо всем сговорено. Делали!» «Так с чего ты решил?» А с чего они сюда приперлись? Мы побеждаем Им сие надобно остановить, чтобы мы окончательно не растоптали речь посполитую А то ведь не ровен час, всю проглотим и не подавимся Нужен ли им такой сильный сосед, сам, как думаешь? По-моему, им одной Франции за глаза хватает Сил нас остановить ни у турок, ни у ляхов ныне нет Сами габсбурги в это не полезут А значит что? Правильно. Нас нужно затянуть в пустые бесконечные переговоры и постараться рассорить, выигрывая время и сжигая наши ресурсы.